Глава 4. Зоя пила кофе и доедала новогодние изыски. Да, она встречала этот праздник, впрочем, как и все остальные праздники, одна. Хозяйка двух известных в городе салонов, она могла позволить себе многое, только вот не было у Зои ни подруг, ни любимого мужчины. Кот Марс до сегодняшнего дня был не в счёт. Подруг не было потому, и это тянулось ещё и школы, что дети не хотели дружить со странной, замкнутой и одетой всегда в обноски сестёр девочкой. То, что вещи, пусть и красивые, но были обносками, сами же сёстры с гордостью и сообщали одноклассникам, даже тем, кто об этом не спрашивал. Дети порой бывают очень жестоки в своей категоричности. Ну а с мужчинами у Зои не сложилось из-за шрамов, что были на всём её теле. Именно из-за них она всегда носила одежду с длинными рукавами и вырезами под самое горло. Зоя, имея красивую фигуру, стеснялась своего тела, и в этом была виновата садистка-мачеха. Для себя Зоя решила, из жалости ей любовь не нужна, как не нужна из-за её благосостояния. Всё, чего она достигла к сегодняшнему дню, это только лишь её заслуга. Делить это с кем-то ещё она не собиралась. А потому она уже присмотрела клинику, где и планировала в этом новом, наступившем сегодня году, сделать ЭКО от донора. Благо в клинике имелся приличный банк спермы, и там было из кого выбрать. Нет, ну а что здесь такого? Бизнес она свой имеет, жилплощадь шикарную тоже. Самое время и о ребёночке задуматься. Зоя, едва закончив среднюю школу, съехала из отцовского дома. Отца не стало через год после этого. По официальному завещанию их дом, его фирма и все деньги достались его второй жене. Зое же досталась только лишь шкатулка ее матери, в которой лежало письмо, написанное отцом и адресованное ей лично. «Шкатулка? Какая шкатулка?» Тут же взвилась мачеха, услышав о том, что и Зое что-то досталось. «Зосенька!» Мачеха и ее дочери предпочитали на людях называть Зою уничижительными производными от ее имени. «Уже год с нами не живет, и в нашем доме нет ни одной ее вещи». «Все верно. В вашем доме шкатулки и нет». С этими словами нотариус отодвинул ящик своего письменного стола и достал из его недр шкатулку. Поставил ее перед собой и посмотрел только на Зою. Открывать, впрочем, как и отдавать её, он не спешил. Зоя помнила эту шкатулку, как и то, что отец почему-то всегда хранил её в сейфе. Изредка они оставались с отцом наедине, и Зоя всякий раз просила показать ей шкатулку своей мамы. Шкатулка была из дерева. Корпус её был покрыт чёрной краской и лаком, а крышка была расписана в стиле палехской росписи. Это был портрет её мамы. Зоя съехала из дома отца в тот день, когда его не было в городе. Мачеха и сёстры зорко следили за тем, чтобы она забрала только свои вещи, и, не приведи Господи, не прихватила что-то ещё. В тот день Зоя по понятным причинам о шкатулке мамы и не заикнулась, решив, что потом папа сам ей её отдаст. Не отдал, не получилось у них больше встретиться наедине. Зато, как оказалось, написал для неё письмо, Вложил его в шкатулку и даже отдал все это Нотариусу. Видимо, что-то папа все-таки чувствовал, раскрывал от Маргариты и саму шкатулку и то, что написал в письме. Взгляд мачехи прикипел к шкатулке. Я должна видеть, что в ней, потребовала мачеха. В ней лишь письмо, последовал ответ Нотариуса. Покажите. Нотариус посмотрел вопросительно на Зою. Она согласно кивнула, понимая, что Маргарита всё равно не успокоится, пока не увидит. Нотариус, получив согласие хозяйки, открыл шкатулку и развернул её к женщинам, сидевшим напротив него. Затем на их глазах вынул из шкатулки конверт с письмом, демонстрируя то, что в шкатулке больше ничего не было. Вложил письмо обратно, закрыл шкатулку и протянул её Зое со словами. «Она ваша по праву наследования». Маргарита, что-то подозревая или чего-то опасаясь, разыграла целый спектакль, требуя, чтобы Зоя вскрыла письмо отца и прочитала его здесь же, в кабинете у нотариуса. «Ты обязана это сделать. Я хочу знать, какие были последние слова моего любимого Стёпушки». «Маргарита Фёдоровна, вам с дочерьми и так досталось всё имущество. Мне же только письмо моего отца». Я не обязана читать его в вашем присутствии». Зоя впервые ответила отказом, вызвав ступор и даже частичное онемение у своей мачехи. Зато сестриц ни ступор, ни частичное онемение не разбили. «Ой, маман, далось тебе это письмо? Да что этот старый маразматик мог там написать? Сопливые признания в любви своей кровиночке?» Агнеса презрительно хмыкнула. «Да, мам, далась тебе эта записулька?» Поддакнула и Клара, старшая сестра. «Ты же видела, что конверт тонкий, значит, там максимум один листок. Прощальное письмо и то твой муженёк не мог красиво написать». Сёстры противно захихикали, но осеклись под взглядом матери и под её злобное шипение. «Заткнулись, идиотки!» На памяти Зои подобное случилось впервые. Маргарита никогда не ругала и не злилась на своих родных дочерей. Вся злость и ругань доставались Зоя. «Маман, завещание уже оглашено. Поехали праздновать, а?» — заныла Агнесса. Зоя, услышав эти слова, сжала кулаки, но заставила себя молчать. Она знала эти приемы и младшей сестрицы, и старшей. Одна очень умело могла вывести на эмоции и скандал, а потом повернуть всё так, будто это она жертва. А вторая всегда была на стороне родной сестры. Из них двоих младшая была хитрее и умнее старшей. Отец Зои не был ни старым, ни маразматиком. И да, отец иногда называл Зою своей кровиночкой. Нет, его письмо эти гадюки не получат. Нотариус все понял, а может быть, он был в курсе того, что написано в письме, а потому ровным голосом произнес: "Зоя Степанна, вы получили свою долю наследства, а потому можете идти. Извините, но остальное касается только этих трёх дам". Зоя поняла, он дает ей возможность сбежать от мачехи, и уж конечно, она не обиделась на пожилого нотариуса за эти слова. Прижав шкатулку к груди, Она пулей вылетела из кабинета нотариуса. Письмо отца она прочитает в одиночестве и лишь после того, как доберётся до своего дома. В те времена она снимала комнатку в квартире у одинокой пожилой женщины, и мачеха с сёстрами не знали её адреса. Сбежать у Зои получилось. В конверте, помимо письма, которая действительно уместилась на одном листе, обнаружилась и банковская карточка. На тонкой бумаге, Почерком отца было выведено. «Зоюшка, доченька моя любимая, прости меня, если сможешь. Вот здесь, на этом счету, лежит твое наследство. Это деньги твоей мамы. Пинкодом кодом к карте является дата, когда мы с ней познакомились. Ты должна ее помнить. Доченька, девочка моя умная, ты сможешь потратить свое наследство с умом. «Выучись, открой своё дело, стань полноправной хозяйкой своей жизни. Я верю, ты справишься. В тебе течёт моя кровь, а это значит, что и в тебе есть деловая жилка». «И ещё одно. Я заклинаю тебя, никогда и ничего не пей и не ешь из того, что принесёт тебе Маргарита. Люблю тебя, твой папа». На счету оказалась очень приличная сумма. Зоя, не поверив сразу, пересчитала нули. Выходило, что она богата. Нет, очень богата. Выполняя наказ отца, Зоя не потратила со счета ни копейки на одежду и развлечения. Запросы у нее были скромными. К тому же старушка, у которой она снимала комнату, видя то, что девушка учится, работает и никуда не ходит, отказалась брать у нее плату за жилье, заявив. «Поверь, я получаю приличную пенсию. Мне хватает. Семья у меня тоже имеется. Только вот не нужна я им. Впрочем, как и они мне». «Даст Бог, не помру, пока ты учишься». Увидев, что Зоя что-то хочет сказать, остановила её властным жестом, призывая молчать. «Чтобы не устраивать тебе проблем, квартиру свою на тебя переписывать не буду». «Знаю я и невестку свою, змею подколодную, и деток её. Придут скандалить, да тебя выселять. А потому будешь жить у меня, пока я жива, и пока ты на ноги не встанешь». Степанида Петровна умерла в тот же год, когда Зоя открыла свой первый салон. Хоронила Зоя свою квартирную хозяйку сама. Родственники явились лишь на похороны, и сразу едва похоронили Степаниду, её невестка заявила. «Выметайся из квартиры! Думала, что тебе всё достанется!» Зоя так не думала, а потому вручила ей ключи от квартиры Степаниды и ушла. Свои вещи она собрала и вывезла сразу же после смерти квартирной хозяйки. Она знала, что так всё и будет, а потому подготовилась. «О чём задумалась Зоюшка?» — вывел её из задумчивости голос Макса. Ответить коту Зоя не успела, в домофон позвонили. Кот, запрыгнув на подоконник, выглянул в окно. Пожаловали змеи подколодные. Гляди-ка, все три приползли. И чего им не спится в первый праздничный день Нового года? Зоюшка, а как они узнали, где ты живёшь? Самое интересно, веришь? Зоя вздохнула и улыбнулась коту. Ну что, готов прикинуться обычным котом? Открываю? Макс, вживаясь в роль Лишь подмигнул Зои правым глазом. На их языке жестов это означало: да.